Явление десятое. Лариса, Робинзон и Карандышев. Карандышев. «Вы говорите, что вам велено отвезти ее домой?» Робинзон. «Да, с... велено». Карандышев. «И вы говорили, что они оскорбили ее?» Робинзон. «Уж чего еще хуже, чего обиднее?» Карандышев. «Она сама виновата. Ее поступок заслуживал наказание. Я и говорил, что это за люди».